Глава тринадцатая. Бессмертный небожитель встречает лесу. Часть 4. Да, дева Дудзуань жива. Стоило этой фразе сорваться с губ юншеня, как мертвецы ослабили хватку. Они тихо шипели, словно змеи. Шелест их шёпота, скрежещущих и сиплых голосов, извергаемых из истлевших ртов, резал слух. залезал под кожу, заставляя ее покрываться мурашками. Слова и фразы смешивались, перекликались, сливались. И в этом шершавом ворохе звуков было не отличить, какими проклятиями сыпали замученные души. Юншень мог видеть горящие потусторонним огнем глаза тех мертвецов, у кого они еще остались. В черных хомутах таилась бездна затаенной злобы. Но обращена она была не ко всему сущему, а к тому мучителю, что обрек души на жалкое посмертие. Взгляд этих дзянши ужасал. Медленно ожившие трупы отпустили Юншиня, а затем и Сюиджу. Однако они убрались прочь, в вглубь ямы, а напротив замерли, словно готовясь напасть при случае. Могильный холод отступал, но Юншинь все еще дрожал. Вывернутая рука пульсировала болью, заставляя крепче сжимать зубы до скрипа. Освободившийся сюи откинул прочь сваленные на него части тел тех трупов, что уже не могли подняться, и встал, брезгливо скривившись. Он рывком вынул меч из черепа одного из мертвецов и крепко схватился, за него готовясь атаковать. Однако Юньшинь поймал его плечо и слегка сжал, веля умерить пыл. Было бы верхом безрассудства так бросаться в схватку, когда очевидно, что этот бой им не выиграть. Если не получалось победить силой, нужно воспользоваться хитростью. Главное сейчас выбраться отсюда живыми, а не перебить всех мертвецов. Кроме того, Юньшэнь не был уверен, что это осуществимо. Упокоить души, надолго задержавшиеся в Срединном Царстве и обратившиеся мстительными дзянши, можно было, придав огню их останки. Причем это должен быть именно божественный огонь, прямо как тот, что заключен в капле крови Фэнхуана. Да, такой огонь подойдет, однако рано об этом думать. Юншень бросил короткий взгляд на зажатую в руке шпильку, по серебру изящные вещицы расползались темные пятна. Подвески в виде маленьких цветов азалии зазвенели, их звон не слился с шепотом мертвецов, а напротив — Зазвучал поверх, разрезав омерзительный и тревожащий шелест. Юншень осторожно протянул заколку Цзуйхуа. Сюэ Джун настороженно наблюдал за его действиями. Было бы правильным вернуть ее законной обладательнице, но стоило Цзуйхуа протянуть руки к заколке, как Юншень сжал ее и отвел чуть назад. Такому повороту Цзяньши не обрадовалась и направила острый, точно бритва, взгляд на Юншеня. В глубине мертвых глаз полыхнул отголосок мстительного ужасающего пламени. Сюэджу, наблюдая за происходящим, ощутимо напрягся. Цзыхуа мигом сжала сухими руками пустоту в попытках ухватиться за уведенную прочь шпильку. Юншень, в отличие от юного заклинателя, не дрогнул и посмотрел в ответ с холодной решимостью. Да, его положение было бедственным, и он сам буквально только что остановил Сюэджу от того, чтобы броситься в бой. Ситуация не терпела опрометчивых действий, но все же он рассчитывал, что раз этот заньшик, как он надеялся, разумно, то с нее можно вытрясти немного подробностей о происходящем. Цзэхуа наверняка известно многое. К тому же Шэню показалось крайне интересным, что она обрела власть над другими мертвецами, несмотря на то, что умерла сравнительно недавно. Среди здешних тел были и более старые трупы, и тем не менее... Пусть это место и благодатно для подобного вида твари из-за избытка инь, все же удивительно, как за столь короткий срок Дзюйхуа умудрилась обратиться настолько сильным духом. Настолько же мощное желание привело ее к этому? В глазах мертвой девушки не читалось и талики мстительной жажды, которую источали другие трупы. Что же настолько сильное держит ее здесь? «Верни!» — проскрежетала Дзюйхуа. Юншинь попытался сделать шаг назад, но стоило ему двинуться, как костлевые руки ухватили его за щиколотки, поднялась волна шумного шипения мертвецов, на телах которых он все еще стоял. «Сестрица, зачем ты медлишь с этими людьми? Давай поскорее поглотим их! С их силой мы сможем! Сможем!» — хриплые завывающие голоса трупов раздавались вновь, но Цзуйхуа, по-видимому, не желала их слушать. Все ее внимание сосредоточилось на шпильке, которую она так вожделела заполучить. Она взмахнула рукой, выпустив поток темного ци, пролетевший точно стрела, и голоса оборвались под глухой хруст костей. Она свернула говорившим мертвецам шеи. — Сможете что? Отомстить тому, кто вас погубил? — подхватил прерванную фразу Юншень, чуть сощурившись. — Вас ведь не просто так тут заперли. — Вернее. Вновь проскрежетала Дзяньши, она свирепела на глазах. И Сюи-Джу покрепче сжал рукоять меча, приготовившись обороняться. «Верну, если только расскажешь, что здесь творится», — грубо отрезал Юншень, сохраняя твердость в голосе. Страх подпитывал некоторых демонов, и даже его подобие могло придать Дзяньши сил. А он точно не собирался присмыкаться перед темными тварями. «Тебе очень нужна эта шпилька, я прав? Будет неприятно, если я ее случайно сломаю». На самом деле Юн Шэнь недолго раздумывал, почему же Цзуй Хуа может так интересовать эта шпилька. Ответ нашелся сам собой. Эту вещицу она, вероятно, сжимала в момент своей смерти. Украшение явно было ей дорого. А может, в ней осталась частичка ее души? Или же вовсе заключена ее сила? Мысль о том, что это непростая заколка, закрылась еще в тот момент, когда с ее помощью он разрушил темный духовный нефрит. Не всякое оружие справится с таким, даже если укрепить его цы. Вполне возможно, что теперь шпилька стала весьма любопытным артефактом. Оставалось лишь убедиться в этом. Дзяньши, услышав, что шпильку могут сломать, тут же взвилась и метнулась к Юншэню. Но Сюи Джу был наготове, а потому выставил лезвие меча, преграждая ей путь. Юншень поднял шпильку над головой и крепко сжал. Цы, вырывающиеся из трещины на капле крови Фэнхуана, едва видимыми мерцающими нитями, оплела его руку и обожгла так сильно, что Юншень, не сдержавшись, шумно выдохнул сквозь крепко сжатые зубы. «Еще шаг, и я ее уничтожу», — процедил Юншень. Мертвецы тихо и предупредительно зашелестели, медленно, но крепко оплетая его ноги. Однако стоило лишь шевельнуться, как костлевые руки убирались прочь. Без прямого веления Цзуйхуа действовать они не решались. Цзуйхуа еще несколько мгновений молча смотрела на Юншеня, изучая, а после медленно заговорила. «В этой тьме я потеряла счет времени», — шептала она. «Мне неизвестно, сколько мы были тут заперты. Иногда мне казалось, что прошли десятки лет или столетия. А иногда... что всего пара шечений. Я и не надеялась, что когда-нибудь нас освободят. «Кто заточил вас здесь?» «Не догадывайтесь, она хмыкнула. «От вас двоих так и разит их мерзкой кровью. Не будь ее, мы с сестрами не погнушались бы сожрать вас сразу». «Так значит...» Это были хулицзыны, все же. Печать, начертанная на стенах коридора, была сложной, чертилась не раз. К тому же для нее использовался прах умершвленных девушек, невинных жертв, душ, павших мученической смертью. Все это рождало удивительное по своей мощности заклятие, требовавшее недюжинной энергии для сотворения. Мало просто написать нужные черты, нужно их активировать и заставить работать — Не то чтобы юншинь сомневался в уме их демонов. Напротив, с их находчивостью и хитростью трудно было сравниться, но скорее эти лисы предпочтут убрать угрозу в виде оживших мертвецов, чем держать ее под замком. Темная ци, излучаемая захоронением, им ни к чему. Демоницам вроде тех лисиц не нужна постоянная подпитка инь. Они рождены из тьмы, сотканная из нее целиком. Зачем им такой мощный источник темной ци? «А что же Чинь Ляумин?» — вдруг вспомнил Юншень. «Дева Дудзуань сказала мне, что она не лиса, но, вероятно, и не человек». Услышав имя хозяйки павильона ароматов, мертвецы застрекотали и зарычали чуть громче. Зуихуа вдруг замерла, а ее глаза угрожающе сузились. От неожиданно выпущенной волны темной энергии, пусть и легкой, ноги Юншеня задрожали и подкосились. Он едва не припал на колено». Сюи-Джу тоже пошатнулся, но вместе они смогли устоять. «Чень Ляо Мин», — по слогам проговорила Дзяньши. Тихим гулом имя хозяйки павильона отдалось и в шепоте мертвецов. «Эта ведьма своими ласковыми словами... Она заморочила многим моим сестрам голову, а они...» Бедняжки считали, что добрая матушка Чень защитит их, даст свободу, что, наконец, в этом полном несправедливости мире они нашли ту, кто чиста помыслами. Но все это было ложью. Цзуйхуа уставилась в одну точку, глядя сквозь юншеня. Казалось, ее захватили видения и воспоминания прошлого — Голос ее так и сквозил обидой и горечью. «Каждая несчастная проклинала добрую матушку Чень, когда эта ведьма выпивала ее жизненные силы. А ведь с такой радостью мы шли к ней, не зная, что выглядим, как маленькие кролики, отправляющиеся в логово тигра». «Твоим сестрам, но не тебе. Выходит, ты знала, чем промышляет Чень Лаумин, «И добровольно сдалась ей в лапы?» «Да», — тихо сказала Дзуйхуа, ее взгляд вновь стал осмысленным. чего то Юньшэню подумалось, что, будь она живой, то прямо сейчас разрыдалась бы. Я знала все с самого начала, с того момента, как эта тварь выкупила меня на невольничьем рынке, с момента, когда я посмотрела ей в глаза Я все поняла и почувствовала, что обязательно здесь погибну. Почему же тогда Цзыхуа перевела взгляд полной печали на шпильку в руках Юншеня, а тот, в свою очередь, решительно не улавливал никакого смысла в ее словах? Раз уж она знала, то почему не сбежала или же не позвала на помощь, прежде чем случилась трагедия? На вид Цзыхуа, делая скидку на подпорченную умерщвлением внешность, было около двадцати лет. Ду Цзуань говорила, что ее подруга попала в павильон еще малышкой. Стало быть, все эти годы Цзюйха смиренно ждала своей кончины. А когда та пришла, то точно так же сдалась? Немыслимо. Но, похоже, смысл во всем этом нашел Сюэджу. Он зашевелился, его плечо дернулось в чужой хватке, когда он одним слитным движением убрал меч в ножны. Юноша все еще хмурился, но обернулся к Юншеню со взглядом полным решимости. «Верните ее! Янь не да ю!» — тихо, но твердо сказал юный заклинатель, кивнув на заколку с цветами азалии. Юншеня выбило из колеи такое поведение, и он замер, переводя взгляд то на Цзуйхуа, то на Сюэджу. Совсем недавно мальчишка был готов броситься в неравный бой, чтобы уничтожить Заньши, а теперь... «Прекрасная добродетель! Величайшая драгоценность! Ценнее всех сокровищ! Не каждый может ею обладать!» — вновь заговорил Сюэджу и протянул руку. «Пожалуйста!» Он коснулся ладони Юншэня, в которой была зажата шпилька. Удивительно, но за все это время юншень и не заметил, как онемела и ослабла его рука. Оттого сюиджу беспрепетственно забрал заколку. Он покрутил ее в руках всего мгновения, опустив взгляд и разглядывая, будто раздумывая, а затем протянул Цзуйхуа. Цзэньшэ аккуратно взяла протянутую шпильку, осматривая ее с трепетным благоговением. Ее движения были угловатыми и резкими, но даже так, едва касаясь, она легко и нежно огладила шпильку рукой, перебирая крошечные цветки азалии, будто страшась, что они обратятся прахом. Тихий и чистый звон раздался вновь, вместе с ним Цзуйхуа вынырнула из своих мыслей и прижала шпильку к себе, будто страшась, что ее отберут, но даже так она чуть склонила голову, выражая благодарность. «Мы можем помочь, Девиду Дудзуань», — решительно заявил Сюиджу. «Сейчас ей угрожает опасность. Если мы отсюда выберемся и объединимся с другими заклинателями, то точно сможем одолеть тех демониц». Юншинь был озадачен таким поворотом событий. Совсем недавно, когда он вкратце рассказывал Сюиджу, как сам угодил в ловушку, юноша не приминул обругать пособницу мерзких и коварных лисьих демонов, настолько бесчестной и подло воспользовавшуюся чужой добротой. а сейчас так открыто заявлял, что готов помочь ей. Из каких это пор они стали «мы». Впрочем, все решилось без сражения, что вполне устраивало, но разобраться в происходящем еще предстояло. «Что именно сделала Чинь Ляумин?» Зухва помедлила с ответом, раздумывая. «Мне неизвестны эти практики, но она проводила темные ритуалы не один раз». Жадности течень Ляо Мин нет предела. В погоне за спасением от собственного проклятия она продолжает забирать жизни тех, кто слабее, кого никто не хватится. Проклятие? Нахмурился Юншень. Расскажи нам все. Вам не известны слухи и легенды, которыми оброс павильон ароматов? Чэнь Ляо Мин была прекраснее всех цветов мира, но ведомой ревностью муж лишил ее красоты, злостно надругавшись над ней. Да, Юншинь припоминал, что нечто подобное рассказывал Цао Сяо но разве это не было лишь глупой легендой? Цзыхуа продолжала. Потеряв былую красу, Чэнь Ляо Мин оказалась никому не нужна. Сотни дней и ночей она молила богиню милосердия о спасении, но мольбы ее не были исполнены чистых чувств. Ляо Мин, помимо прочего, желала мести. Она желала смерти всем тем людям, что обрекли ее на жалкое существование. Боги отвернулись от нее, и тогда она обратилась ко тьме, И заполучила ее дар. Но сила эта не была безвозмездной. Вместе с ней она получила проклятие, которое медленно ее пожирало. Тогда она и начала свои ритуалы. Это было задолго до того, как был основан павильон ароматов. Но сейчас... Сейчас у нее есть прекрасная жила, которой она пользуется. Без жизненной энергии она погибнет, такова ее цена за свершенную месть и все, что последовало за ней. Это заставило призадуматься. Если Чень Ляо Мин необходима жизненная энергия, которую она до сих пор получает от тех несчастных девушек, кому не посчастливилось попасть в ее поле зрения, то почему произошел тот инцидент на площади? Ду Цзюань говорила, что что-то пошло не так. Но зачем Чень Ляо Мин совершать это нападение или ритуал, раз до сих пор было достаточно работниц павильона для подпитки ее проклятия? И что происходит сейчас? «Мы изничтожим эту колдунью! Она получит сполна за все свои злодеяния!» Вдруг горячо воскликнул Сюэджу. «Клянусь именем своего меча Цуани!» «Боюсь...» «Это невозможно», — прошептала Цзуйхуа, вновь прижимая шпильку к груди. «Даже наших с сестрами сил не хватит, чтобы противостоять ей. Если хотите жить, вам лучше уйти». «Здесь заклинатели из школы Юйлань, Они смогут помочь», — возразил Юншэнь. «Заклинатели? Но я не чувствую никого с духовной силой, кроме вас, и...» Растерянно ответила Дзуихуа, а после скосила задумчивый взгляд в сторону. «Как понять, не чувствуешь?» Юнши не совсем понимал, к чему она ведет. «Все эти долгие годы, пока тела моих сестер и их неупокоенные души оставались здесь, темная энергия пропитывала стены павильона. И теперь, когда вы освободили меня...» Я могу чувствовать все и всех, находящихся в нем. Прямо сейчас я чувствую лишь одного заклинателя. Он силен, но все же... — Мастер! Это наверняка он! — обрадованно выдохнул Сюэджу. Но Юншень его восторга не разделил и нахмурился еще больше. — Боюсь, даже такой силы не хватит, чтобы справиться с ведьмой. В словах Цзуйхуа сквозил страх. «Даже если Чэнь Ляо Мин и была когда-то человеком, то эти времена давно в прошлом». «Где остальные заклинатели? Еще кого-нибудь чувствуешь?» — спросил Юншень. «Нехорошо. Он припоминал, что Сюй Джу отправился осматривать подвалы с двумя соучениками, а его мастер должен был проникнуть к Чэнь Ляо Мин в сопровождении старших заклинателей». «Других заклинателей...» — протянула Цзэнь Ши. «Нет, еще люди, но что-то странное. Жизнь в них едва теплится». «А, что?» — воскликнул Сюэджу. В ответ на возглас Цзуйхуа Юншэнь тоже ощутимо напрягся. «Адзуянь, я чувствую. Адзуянь и правда жива. Прошу, прошу, заберите ее отсюда». Цзэньши пришла в неистовство и протянула руки, схватив Сюэчжу за плечи и продолжая твердить свои мольбы. Дева Ду Цзюань, к счастью, обнаружилась недалеко от места, где, по словам Цзыхуа и находился сильный заклинатель, наверняка Сиин. Этим местом оказалась кладовая рядом с кабинетом Чинь Ляумин. Благодаря тому, что весь павильон ароматов пропитался темной энергией, Цзыхуа использовала демонические чары — Хотя, как понял Юншень, делала она это по наитию, не осознавая, как они работают. Так ей удалось использовать аналог заклинания «Единого пути». Оно требовало от заклинателя высокого уровня мастерства и запаса ци, а также сосредоточенности. Но, судя по всему, демоническим порождением было проще. Или объемы темной энергии оказались столь велики, что у Цзуйхуа получилось переместить Юншеня и Сюиджу в один из хозяйственных коридоров — через который можно было попасть в подсобку. Правда, перемещение выдалось на редкость мерзким. Юншень был готов поклясться, что Сю едва не вырвало, когда они медленно погрузились в яму мертвых тел, чтобы спустя мгновение вывалиться через отворившуюся дверь в безлюдном коридоре. Идти вместе с Юншенем и Сюэджу и Джу, отказалась. Она попросту не могла этого сделать, не потащив за собой вереницу других оживших мертвецов. Связь с ними была слишком сильна, а резкий всплеск Ци не мог остаться незамеченным, поэтому действовать предстояло скрытно, особенно в такой близости к ведьме. Но Юншень не сомневался, что даже так Цзуйхуа будет наблюдать за их перемещениями. И если они не исполнят обещание спасти маленькую служанку, то живыми отсюда точно не выйдут. Столкнувшись с силами оживших мертвецов, Юншень понял, что ими здесь опутано буквально все — Спасти Дудзюань было и в интересах Юншеня. Он полностью уверился, что и ей известно больше. В конце концов, она его не убила, хотя имела такую возможность, и ему хотелось знать почему. Коридор почти ничем не отличался от того хозяйственного, который ранее видел Юншень. Разве что тут было чище, а потолки выше. Весь коридор заливал мягкий свет многочисленных бумажных фонарей. от красного цвета которых освещение становилось чуть алие. Смрад гниющих тел наконец отступил, и Юншень Сю и Джу смогли вздохнуть полной грудью. Но даже сквозь вездесущий аромат приторных благовоний выдавался едва заметный и мерзко-сладковатый трупный запах. Возможно, он исходил от них самих, недавно побывавших в яме с мертвецами. Цзуйхуа хорошо знала весь павильон ароматов — потому дала довольно точную наводку, где можно найти Дудзюань. Маленькая дверь в конце коридора, скрытая за занавесью. Пройти правее и дальше – кабинет хозяйки павильона. Рядом могут быть и демоницы, следует быть осторожнее. Цзяньши могла ощущать лишь то, что отличается от темной ци. Демоны для нее были невидимы, а потому приходилось идти вслепую. Истощенный Сюэджу тоже не чувствовал присутствия Хули Цзинь, а вот кровь Фэнхуана на запястье Юншеня не желала утихать. После встречи с ожившими мертвецами трещина расползлась еще больше, и огненная ци раз за разом продолжала жечь руку. Юншень уже едва замечал это неудобство, ведь энергия уходила в тело Хэ Ци Юя, и без нее он, наверное, был бы уже мертв. Полу стилали плотные и мягкие ковры. Они же подавляли все звуки шагов. До нужной двери Сюй и, и Юн Шэнь добрались совершенно бесшумно, но та оказалась заперта. Тогда Сюй не особо церемонясь быстрым движением вытащил свой клинок из ножен и легко прорубил замок. Такого обращения с заклинательским оружием Юн Шэнь еще не видел и хотел было осудить мальчишку за пренебрежение, но стоило двери открыться, как все мелочи тотчас вылетели из головы. Он подошел чуть ближе. так и замерев на пороге и опёршись одной рукой о дверной косяк. В каморке, забившись в угол между двумя высокими шкафами, заполненными книгами и свитками, сидела Дудзюань. Кровь от раны на ее щеке давно уже запеклась, застыв темными корками. К себе служанка плотно прижимала небольшой ларец и была до смерти напугана, даже не замечая, что ларец открылся. Юншеня, в отличие от Сюиджу, который сразу бросился к служанке, заинтересовало то, что усеивало пол. Множество камней. Некоторые размером чуть меньше яйца, некоторые и вовсе мелкие, с жемчужину. Но их объединяло одно — белый, переливающийся перламутром цвет. Эти камни сияли, но вовсе не в свете коридорных ламп, а сами по себе. Духовные нефриты, их было уйма — Откуда же столько могло взяться в лапах Чин Ляо Мин и тех Хули Цзин?» «Ах, вы живы!» — пролепетала Дудзюань, как только ее за плечо тронул Сюэджу. Джу. Ее голос был высоким от волнения и чуть дрожал, а взгляд плыл. «Я так рада! Мне бы не хотелось, чтобы вы умерли, но почему вы здесь? Как?» Юншень лишь приложил палец к губам в знак тишины. Сюэджу Джу заметила это, находясь к нему спиной, поэтому громким шлепком пустился в взбивчивое объяснение. Дева Дудзюань, мы вызволим вас отсюда. Пусть вы поступили подло, отправив меня с Яндаою в ловушку и бросив на погибель, мы все равно спасем вас, и вас будут судить, как полагается. Что? Судить? Пискнула Дудзюань, дурело хлопая глазами. Юншень тяжело вздохнул. Сюйцзю подхватил Дудзюань под локоть, попытался поставить на ноги, но служанку то и дело шатало из стороны в сторону. «Это он указал на раскатившиеся по полу белые камни. Откуда их здесь столько?» «Ох, я же говорила, что Ху носил носила его с собой». Дудзюань сжала в руке ларец и опустила взгляд на камни, после чего, выпутавшись из рук Сю и Джу, вновь осела и принялась неловко и судорожно собирать их назад. «Я смогла утащить ларец, пока госпожа Ху была занята. Без него они не смогут сделать этот забор, как её... Ее... Энергии, вот. Я хотела помочь, а потом услышала, как госпожа Ху закричала. Я испугалась, что меня поймают, и побежала, куда вспомнила. Вбежала сюда и заперлась. Кабинет госпожи Чинь рядом, и я подумала, что им не придёт в голову искать на самом видном месте. Юншинь хмыкнул и призадумался. Что ж, Дудзюань была не так глупа, как думал Юншинь, и не так труслива. Ху Инлин — довольно сильная демоница, хотя Юншень уже успел позабыть о ней. Подумать только, если бы не духовный нефрит в его руке, его разум разрушился бы в иллюзии этой лисы. Была ли она ранена физически? Там, в иллюзорном мире, удар юншенья коснулся души Хули Цзин и травмировал ее. Извините, я не хотела вам вредить. Я дала вам те камни, которые украла раньше. Они напитывают силы. Я знаю. Я видела, как госпожа Чень их использует. Ты всадила в меня свою шпильку, прищурился Юншень. В его голове не укладывались слова девушки о нежелании навредить, и тот факт, что рука все еще плохо слушалась от удара. «А вы не хотели идти туда, куда я вас просила?» — возмущенно выдохнула Дудзюань. «Вот и пришлось. Просто эти лисы, они бы убили вас, если бы увидели. А потом и меня. И вообще мне нужно было их отвлечь». «А почему ты мне дала камень с демонической ци?» — сердито спросил Сюэджу, вновь хватая Дудзюань за локоть. «Демонической?» Она бывает разной? Изумленно пролепетала служанка, и вид у нее был крайне несчастный. Я думала, эти камни просто разного цвета. Что ж, она знала, что это не просто камни, а некие артефакты, но понятия не имела, в чем заключался механизм их работы. Благие намерения вышли боком. Постепенно тени из дальних углов коридора потянулись друг к другу, сливаясь и растягиваясь, закрывая собой все и обрели материальную форму. Свет ламп потускнел. Прямо за спиной Юншени тени сформировались в расплывчатую фигуру. Дудзюань вдруг уронила ларец и задушенно всхлипнула, попятившись к стене. Глаза ее были полны страха, а сама она крупно задрожала. Сюэджу мигом обернулся к дверному проему и с ужасом взглянул на нечто за плечом Юншеня. Он перехватил меч в руке поудобнее и с криком выступил вперед, закрывая собой Дудзюань. «Янь, да у ю! Юншень ощутил холод, бегущий по спине, и в следующий момент на его затылок обрушился удар темной энергии. Голова закружилась, а в ушах зазвенело. Юншень зажмурился от боли, сковавшей его в единый миг. Собрав все силы, он отклонился, не дав следующему удару поразить себя — Развернувшись и вскинув руку в рефлекторном защитном жесте, он увидел, как клубок темный ци рассеялся от столкновения с едва заметными, слабыми узорами символов, складывающимися в печать. Они были слишком блеклыми, и вчитываться в них не представлялось возможным, если видишь впервые, но Юншень прекрасно знал это переплетение линий. Снова малая небесная печать, только незавершенная. Части от нее попросту не было, замкнулся лишь ее внутренний круг. Тень отшатнулась, приобретая все более явные человеческие очертания. Но едва она смогла вновь замахнуться для удара, как в нее был запущен талисман. Сюиджо активировал его. Вспышка света, и тень уже распалась. Разлилась по полу, как чернильная клякса, чтобы чуть позже растянуться по малоосвещенным углам. Юншинь обессиленно упал на колени и схватился за руку, которая выпустила печать. Ее неимоверно жгло. Ци, с каплей крови Финхуана, казалось, прожгла кожу, мышцы, и сейчас грозила сжечь кости. Настолько сильным было это невыносимое ощущение. Он шумно выдохнул. Так вот, что имел в виду Цао уше, сказав, что следует остерегаться теней. Похоже, его помощнику было известно больше, чем он соизволил рассказать. Юншиня вновь обуяла злость. Это тени! Это госпожа тень! испуганно зашептала Дудзюань. На ее глазах навернулись слезы. Нас обнаружили. О, небо, что же будет? Я уничтожил ее. Вряд ли она успела передать хоть какое-то сообщение, попытался успокоить девушку Сюиджу. Сюиджу, процедил Юншень сквозь зубы, он сжимал их, чтобы не завыть от боли, сковавшей руку. Бери барышню, Дудзюань, и уходите. Найди своих соучеников, других заклинателей. Вас же много было. Они не могли просто исчезнуть. Янь Дау Ю, с вами все быстрее!» И спрячь ларец. Сюй Джу замялся, но понял, что спор делу не поможет. Он спрятал меч в нужных, поудобнее перехватил Дудзюань под локоть и повел за собой. Проходя мимо сжавшегося юншеня, он замер, хотел было сказать что-то, но, поймав его строгий взгляд, не решился заговорить и ускорил шаг. Юншинь глубоко вздохнул и с силой опустил руку. Ее все еще неимоверно жгло, точно она полыхала пламенем. Он пытался взять под контроль это ощущение и убедить себя, что вся боль только в его голове, но легче не становилось. Юншинь полностью осел на пол, уперевшись головой в деревянную стену. Эти тени и небесная печать, которую он невольно призвал уже второй раз — Хотя совершенно о не думал, что в демонической иллюзии, что сейчас он не вкладывал ни малейшего намерения, просто желал защититься от удара. Такое можно было бы объяснить, будь он в прежнем теле. Тогда он настолько ловко управлялся со всеми небесными печатями, словно они были продолжением его самого. Эта мысль заставила Юншеня вздрогнуть. Раз эти теневые стражи, а Юншинь не сомневался, что именно они находятся в подчинении Чень Ляумин — Заметили их здесь, значит, ему пора уходить, скоро нагренуты другие. Или же могли объявиться Хулицзин. Один он с трудом сможет им всем противостоять. Наверное, отпускать Сюиджу было не слишком хорошей идеей. Сможет ли он добраться до главного зала? Юншень, пошатываясь, поднялся на ноги. Их с уше план, вернее, его план провалился. Они договорились встретиться на том самом месте, где расстались — Стоило ли возвращаться туда? Дзихуа сказала, что никого, кроме Сиина, не ощутила. Выходит, Сао Уше не было в павильоне? Юншин не знал, как быть дальше. Он тяжело оперся рукой о стену и собрался выйти из коморки, когда услышал приглушенный разговор. Медленно он пошел на звук. «Большая честь, что мой дом песен и танцев посетила такая видная личность». Как только до меня дошли вести, что сам бессмертный заклинатель желает аудиенции, я сразу же решилась вас принять. Донесся заискивающий женский голос. Юншинь приблизился к очередной занавеси и чуть зацепил ее пальцем, отодвигая Еще один проход. «Довольно любезностей», — отрезал второй голос, уже мужской, знакомый. «Вы знаете, зачем этот мастер прибыл». Это был Сиин. Юншинь отодвинул занавес чуть больше. Проход вел прямо в кабинет. Видимо, это был запасной выход или проход в кладовую. Он был загорожен высокими резными ширмами. Медленно пройдя дальше, Юншень приблизился и смог разглядеть обстановку получше. Кабинет заливал свет масляных ламп. И несмотря на их горячее пламя, казалось, что они источают лютый холод — Или такое ощущение создавалось из-за открытых настежь больших окон, выпускавших воздух с морозных улиц. Вдали виднелись яркие краски ночного города. С высоты растянутые меж улиц красные ленты, фонари и парящие зонтики выглядели единой пестрой картиной, напоминавшей на фоне мрачной серости зимней ночи поле, усеянное цветами паучьей лилии. Сама хозяйка павильона ароматов чинно восседала за рабочим столом, на котором не было ничего лишнего, письменной принадлежности и несколько учетных книг. Лицо Чень Ляумин скрывала плотная пурпурная вуаль. Шелковая ткань шла от короны и закрывала лицо до подбородка. Ниже виднелся лишь край шеи, остальное скрадывало темное одеяние с высоким воротом. На Чень Ляумин не было ни цу, ни открытой кожи. Даже на ее руки были надеты перчатки, что плотно обхватывали тонкие пальцы, а уже поверх красовались и перстни худже и разнообразные кольца. На месте для гостей расположился Сиин. Выглядел он расслабленно и невозмутимо. На его лице застыла тень доброжелательной улыбки. Уголки губ неестественно кривились вверх, но если приглядеться, то становилось понятно, что это явно заученное выражение лица. Про себя Юншень отметил, что сделанной доброжелательностью Сиин смотрится жутко. Чин Лео развела руками. А вы рубите с плеча, да? Что ж, я даже не знаю, с чего начать. Вам должно быть известно о недавней трагедии. Из зарезной ширмы удавалось разглядеть не слишком-то много. Юншень то и дело пытался расширить круг своего обзора, но боялся выйти из тени. Если он покажется, плохо дело. «Ах да, ужасно, что так вышло. Или же ужасно, что у вас ничего не вышло». Натянутая улыбка Сиина ширилась, уже больше походя на оскал. Хозяйка павильона помолчала, а после склонила голову чуть вбок, украшения на ее голове тихо зазвенели. «Да, все так». Сохраняя такой же доброжелательный тон, ответила она. «Очень жаль». что все приобрело столь скверный оборот. Мы не планировали наводить такой шум. Погибло более сотни людей». «Ох, это...» — Чин Ляумин выпрямилась и равнодушно повела плечом. «Сотни и больше, сотни меньше. Вам ведь, бессмертный мастер, как и мне, по большому счету, все равно, что происходит в жизни простых смертных». Сиин не ответил. «Мы с вами, — тихо заговорила хозяйка павильона, — гораздо ценнее этих... мотыльков. Их жизнь так скоротечна. Какая разница, когда их время закончится? Сегодня, завтра, а наше время не закончится никогда. Не нужно этих сравнений. Ваше бессмертие мнимо, и я могу легко его прервать. Так чего вы ждете? Вперед! Чэнь Ляо Мин отклонилась чуть назад и развела руки в стороны. «Ах, да, вам приказано взять виновницу и зачинщиться всего этого живой. Понимаю. Послушайте, самому-то не надоело быть безмолвным клинком в чужих руках, в руках истеричного молодого императора. Вы же в курсе, что он боится вас до ужаса? Вы хорошо осведомлены. Есть связи при дворе». Чэнь Ляо вновь сложила руки в замок. Должно быть, когда долгие годы проворачиваешь темное колдовство, потворствуя чиновникам. Подобное неизбежно. Чин Ляумин разразилась искусственным смехом. «Вы тоже хорошо осведомлены. Даже жаль». Она щелкнула пальцами, и двери кабинета открылись. «На самом деле я ждала вас. Мои девочки хорошо подготовились». В кабинет зашла демоница, Еще одна хулицзин, как понял Юншень, в частично человеческом обличье. Руки, скорее напоминавшие когтистые лапы, тащили за шиворот двух заклинателей, плотно обмотанных темными путами. «Ваши?» Демоница не слишком бережно выбросила заклинателей к середине кабинета, и их тела грузно упали на пол. Поклонившись, леса, ретировалась. Перед ним лежали молодой человек и юная дева в форменных одеждах Юэлань, схожих с облачением Сюэджу. Они оставались без сознания, но были живы. Похоже, их духовную энергию перекрыли. Юншинь понадеялся, что Сю и Джу и Дудзюань смогли найти выход без каких-либо проблем. Сеин, глядя на развернувшееся безобразие, вновь заговорил. «О, неужели? Их только двое?» — хмыкнул он, глядя на лежащих на полу учеников. «Я отправлял троих». Прозвучало это довольно небрежно. Он недолго смотрел на плененных заклинателей, а затем вновь повернулся к Чин Ляо Мин. Все его движения были расслабленными, будто этот ход хозяйки павильона ароматов его ничуть не заинтересовал, и ему плевать на собственных учеников. Правда ли это? Юн Шен не знал. Ему было трудно просчитать поведение и цели Си Ина. От этого становилось не по себе. «Бессмертный мастер», — серьезно заговорил Чэнь Ляумин. Мин. У меня нет намерения проливать бесценную кровь совершенствующихся. Кроме того, я наслышана, что школа Юэлайн славится тем, что в их ряды могут войти лишь сильные от природы, с крепкими духовными корнями. Немыслимое расточительство — убивать таких талантливых молодых людей, которым только предстоит коснуться бессмертия. Вы и сами должны понимать, что их жизни, наши жизни важнее». «Вы так легко равняете тех, кто следует свету с собой, когда вас уже поглотила тьма». Сиин, скучающий, оперся щекой о руку. «А разве вас нет?» Чуть было не перебив его, быстро ответила Чин Ляумин, подаваясь вперед. «Клинок Сиин. Клинок, впитавший тень». Ответа не последовало, тогда хозяйка павильона продолжила. «То, что вы совершенствуетесь, идя по светлому пути, «Вовсе не значит, что свет есть в вашей душе. Я прожила достаточно, чтобы видеть многое. И я вижу, что у нас с вами гораздо больше общего, чем у вас с вашими учениками». Она небрежно махнула рукой, выказывая пренебрежение. «Я вижу тьму, скрытую в вашем сердце». «К чему все это?» — чуть нахмурился Сиин. «Если хотите меня убить, можете попробовать». но у вас, скорее всего, ничего не выйдет. Если же задумали в чем то убедить, то переходите уже, наконец, к сути. Я хочу предложить вам сотрудничество». Сеин вдруг выпрямился и ухмыльнулся, на этот раз искренне. Слова хозяйки павильона его действительно позабавили. «Это с вами-то сотрудничать? А что такого вы можете предложить мне?» Юншинь, продолжая тихо наблюдать за разворачивающимся диалогом, ощутимо напрягся. Ему не понравилось, что Сиин в принципе продолжает разговор с Чэнь Ляо Мин, и уж тем более соглашается выслушать ее предложение о сотрудничестве. Это нелепо, немыслимо. Заклинателю его уровня, бессмертному мастеру, владеющему техникой божественных цепей, понадобится всего мгновение, чтобы сковать ведьму и решить проблему. Сиин медлил. Медлил так, словно… Тянул время? Царствующий ныне император — Рохля, почти что утонувший в беспричинных подозрениях и страхах, ему никогда не достичь величия своего отца. Слишком уж рано он взошел на престол. Он прекрасно знает, что есть сила гораздо больше. Сила, способная смести прочь. И эта сила в руках заклинателей — Сейчас вы надежные клинки, безжалостно идущие в ход лишь по требованию. Но сколько это может продолжаться? Когда-то бессмертные правили всем царством живых, а люди почитали их, обращались за помощью. Теперь же заклинателями пренебрегают, боятся, оттесняют все дальше. Понизив голос, проговорила Чин Ляумин. Мы уже подняли эту волну. «За вами лишь решение присоединиться. Я предлагаю вам вернуть то, что ваше по праву». Сейн помолчал, словно обдумывая чужие слова. «Вы ведь не сами до этого додумались, я правильно понимаю?» Он чуть прищурился, будто пытаясь разглядеть, что скрывает Чин Ляумин. «Вам самой пообещали что-то, от чего отказаться вы не смогли». «Понимаете ли?» — Чень Ляумин потянула за край перчатки, медленно снимая ее. «Это тело никуда не годится». Когда ее кисть обнажилась, Юншень наконец понял, откуда исходил едва заметный запах гниения. Рука Чень Мин, как и, вероятно, вся плоть, гнила. На ней не было ни единого живого места. Кожа вздутая, испещренная бурыми язвами, местами истлевшая до кости. «Видите?» «Неприятно, правда?» Она чуть покрутила руку, показав со всех сторон, но надевать перчатку не стала и просто сложила руки на столе. «Как я могла отказаться?» Он был очень учтив. Я и позабыла те времена, когда мужчины были столь трепетны ко мне. Если его, конечно, можно назвать мужчиной в привычном понимании. Он... Сиин чуть нахмурился. «О ком речь?» «Вам должно быть известно его имя?» — протянула хозяйка павильона. «Я говорю о Чиване». Юншинь почувствовал, как все внутри холодеет. И это было не из-за концентрации демонической ци или порывов холодного воздуха из раскрытых окон. Вовсе нет. В ушах гулко зашумела кровь, а сердце забилось болезненно быстро. Чиван. Один из десяти демонических царей. Он надеялся, что ему показалось, или он что-то неправильно услышал, в конце концов, ведь Чинь Ляо Мин говорила слишком тихо. Озвученное никак не могло быть правдой. Это попросту невозможно. Юншинь своими руками уничтожил Чивана. Он помнил это. Помнил ведь. Но сейчас, пытаясь возродить воспоминания об их сражении, когда он и обратился к небесным печатям и заполучил их, его разум словно бился о непробиваемую стену. Нет, он совершенно точно одерживал победу над Чиваном. По-другому и быть не могло, не могло. Юнши не ощутил, как его начинает мутить. Что ж, я узнал достаточно. Сиин вздохнул, вставая со своего места. Это сотрудничество... Как вам вообще в голову могло прийти предложить нечто подобное? Поразительно. Чин Ляумин сжала руки в кулаки, но не пошевелилась. Я рассчитывала на ваше благоразумие. Сиин прошел к лежавшим на полу ученикам и, сконцентрировав ци в управляющем жесте, пустил стрелу духовной энергии, она разрубила путы. Освободившиеся заклинатели сразу же начали приходить в себя. «Вы ошиблись кое в чем». Тень былой доброжелательности окончательно исчезла, и выражение лица Сиина стало серьезным, даже немного злым. В его тоне звенел металл. «У меня не было приказа схватить виновницу живой». Вы вполне пригодитесь мне и мёртвой. Но вы ведь не хотите умирать? Тогда я предлагаю вам сотрудничество. Сдадитесь сами, и я вас не убью». Едва закончив говорить, Сиин взмахнул рукой и выпустил в сторону Чень Ляумин свою божественную цепь. Та вырвалась бурным потоком энергии из его ладони, уплотняясь, обращаясь с сияющими звеньями, объединяющимися во вполне материальное орудие — Направляемая волей бессмертного мастера, цепь извивалась подобно змее и мгновенно опутала чень Ляумин, крепко связав. Сиин ухватился за цепь и резко потянул на себя, заставив хозяйку павильона грузно упасть вперед, перевернув рабочий стол. «Вам!» «Вам не сойдет это с рук! Думаете поймать меня так легко?» Взбеленилась она и принялась извиваться в бесплодных попытках вырваться из оплетавших ее цепей. Но чем больше она старалась, тем сильнее они перетягивали тело. Довольно пустых разговоров отрезал Сиин и дернул за цепь еще раз. От этого она затянулась сильнее, и Чин Леумин взвыла от боли. «Уходим!» Стоило ему повернуться к ней спиной, как Юншинь заметил, что тени, сгущавшиеся в углах кабинета, начали стягиваться в сторону Чень Мин. Они росли и ширились. Воздух окатило густой инской ци, тягучий, плотный. Тени обступили Чень Ляумин, и вихрь темной энергии окутал ее. Божественные цепи потускнели и ослабли. Ведьма с легкостью вырвалась из них, тяжело опираясь руками о пол. Ну, конечно. Стоило догадаться. Вот что имело в виду Цзуй Хуа. На своей территории Чень Ляумин не одолеть. Под павильоном целое кладбище, кишащее ожившими мертвецами. Темная энергия копилась здесь годами, десятилетиями. У этой ведьмы неиссякаемый источник сил. Юншень в этот момент понял, что пришло время бежать, пока не стало совсем худо, но не мог оторвать глаз от того, как беспечно Сиин покидает кабинет, даже не замечая, что пленница освободилась. Чень Ляумин хрипела и тяжело дышала. «Вы не уйдете отсюда! Никто не уйдет!" вдруг закричала она и развела руки в стороны. Заклинатели обернулись, но было уже поздно. От всплеска энергии, казалось, даже воздух начал вибрировать. Мигом потух свет. Темная цепь взорвалась с толпом черного дыма, быстро заполняя помещение. Спохватившиеся ученики попытались возвести духовный барьер, но сил не хватило для противостояния, и их отшвырнуло в сторону. Сиин был быстрее и поступил по-другому. Он окутал все свое тело божественными цепями на манер доспеха и выдержал удар. Он обнажил бессмертный меч и отбил направленный на него второй удар уже от теней. В плотном темном тумане не было видно ничего. Опять. Прямо как тогда, нашествии. Юншень совершенно растерялся, отреагировавшая на такое смещение равновесия кровь Фэнхуана едва не искрила. Кровавая жемчужина уже почти раскололась надвое. Другого выхода не было. Юншень сорвал со своего запястья подобие браслета и бросил на пол, ударив его ногой со всей силы. Вспышка света озарила пространство. Простого удара хватило, чтобы капля крови Фэнхуана лопнула, высвободив всю огненную ци, что осталось в ней. От отдачи Юншень отшатнулся и влетел в ширму, с грохотом опрокидывая ее. Он ударился затылком обо что-то твердое, перевернутая мебель. В кабинете царил сущий бардак. Перед глазами заплясали черные кляксы, а в ушах гремела кровь. Он не мог и пошевелиться от сковавшего все тело онемения. Теперь, лишившись такой подпитки в виде пусть и болезненной, но довольно мощной ци, он чувствовал, как стремительно слабеет. Вместе, куда упала капля крови, разразилось пламя. Божественный огонь Фэнхуана способен искоренить любое зло, но вместе с этим он не щадит никого, неся и спасение, и погибель. Пламя разгоралось все больше и распространялось быстро, поглощая темную ци, словно ненасытная бездна. Воздух заполнил запах гари. С трудом Йон Шэнь смог перевернуться на живот и попытался отползти в сторону. Нужно было убираться отсюда. Пламя выжжет здесь все. Он слышал чьи-то крики и вой, звуки сражения, грохот, но все это казалось бесконечно далеким. Он не различал ничего в окружавшем его гуле. Все еще было темно. Силуэты и очертания перед глазами плыли, но... Окно. Здесь было окно. Он сможет выбраться, нужно только...» Стены павильона ароматов задрожали. Раздался гулкий удар. За ним еще. Все начало ходить ходуном. Юншень почти добрался до оконной рамы и вцепился в нее руками. Дышать было почти невозможно. Грудную клетку будто сжало тисками. Плывущим взглядом он посмотрел вниз. Это был третий этаж или второй? Павильон ароматов вновь сотрясся от удара. Казалось, он происходил с самого низа, из основания. как будто что-то... что-то пыталось освободиться и металось, как тигр, запертый в клетке. Юншин согнулся в натужном кашле, едва приступ закончился и принялся судорожно хватать ртом воздух. Горло горело огнем от жаркого дыма, который он неизбежно вдыхал. Как бы он ни пытался, все время казалось, что воздуха слишком мало. В голове не желало проясняться. На ослабевших ногах он так бы и упал, если бы не пара цепких рук — чуть ли не волоком вытащившая его через окно. Он моргнул. В лицо хлыстом ударил порыв холодного ветра. Юншень дернулся, но тут же почувствовал, как его крепко удерживают, не давая совершить лишних движений. Кажется, он стоял. Или его поддерживали в таком положении. «Ох, и натворили же вы бед, господин Хэ!» Знакомый голос шептал прямо над ухом, опаляя его жаром. «Все пошло не по плану, да? Вы должны были вернуться на то самое место и не совершать глупостей. И кому я это говорю? Вы наверняка меня не слышите». Юншинь сдавленно замычал в знак протеста, пытаясь промямлить, что все-то он слышит, но говорить почему-то было чрезвычайно трудно, как будто в рот залили глину. Вяло он попытался выпутаться из чужих рук, но в следующий же момент легко потерял опору под ногами. Некто подхватил его под колени и крепче обнял за плечи, взвалив себе на руки. Юншинь качнулся и столкнулся лбом с плечом подхватившего его человека. Легкий удар отдался глухой и тянущей болью во всей голове. Юншинь зажмурился и задушенно выдохнул. Это было невыносимо. Он дрожал, все тело не слушалось, конечности гудели и становились ватными — После очередного раза, когда Юншень вздрогнул, его обхватили крепче. Он чувствовал, как движется вперед, но они совершенно точно не шли по земле. От этого начинала кружиться голова, его мутило, живот переворачивался в спазмах. Он предпочел не открывать глаза, иначе его вытошнило бы прямо в этот момент. — Держитесь крепче, нам предстоит небольшая встряска, — вновь прошептали ему на ухо. С трудом, двигая одеревенелыми пальцами, Юншень послушался и схватился за гладкую и мягкую ткань чужой мантии, сжимая ее в кулак. Другой рукой пошевелить он не мог. Он чувствовал, как движение ускорилось, а ветер, все так же бьющий по его слабому телу, усилился. Попытавшись отвернуться, он вжался виском в чужое плечо. Вместе с этим Юншень вовсе не чувствовал никакой встряски, а потому невольно разжал кулак, но стоило ему это сделать, как его крепко прижали к себе, словно ценный груз. Эта хватка была настолько сильной, что даже показалась в какой-то степени болезненной. Звуки смешивались в неприятный гул, но единственным, который выделялся из разнообразной мешанины, был звон колокола, чистый и ясный. Он бил громче всего, отдаваясь сехам и разносясь по округе волнами, как круги на воде. Постепенно Юн Шэнь все больше чувствовал, как его сознание угасает, грозя утонуть в таком желанном забытие. Перед тем, как его поглотила тьма, он слышал, как колокольный звон удалялся, или это он был все дальше. Неважно. Ему уже было все равно. Интерлюдия. Когда холодные воды распахивают объятия. По склону, тяжело дыша, взбирался юноша. Холодный ветер нежно ласкал его тело, трепал волосы и развивал широкие рукава белой мантии. Ноги то и дело путались в ее длинных полах. Оттого юноше было тяжело подниматься сквозь глубокие сугробы. Этой ночью в горах был снегопад. На ярко-синем небе сияло солнце, восходящее в зенит. В прозрачном воздухе серебрились снежинки, подхватываемые легким ветром с раскидистых ветвей сосен. Наконец юноша остановился и перевел дыхание. щеки его раскраснелись, а глаза то и дело щурились от бьющего прямо в них солнечного света. Он огляделся. Вокруг было пусто, но он знал, что это спокойствие обманчиво. Я знаю, что ты здесь, Шиди. Выходи, громко сказал он. Не трать моё время зря. Он не видел Шиди с прошлого вечера, а когда получил записку, в которой говорилось явиться к склону, где они обычно тренировались, забеспокоился и тут же отправился в путь. Его младший брат часто совершал глупости и встревал в передряги, за что также часто получал наказание от учителя. Неожиданно в него прилетел снежок, попав прямо в плечо. Юноша даже не заметил откуда и не успел уклониться. Не прошло и мгновение, как за ним прилетел следующий, и еще. Юноша неловко уворачивался, но каждый из брошенных снежков попадал точно в цель. Когда очередной комок снега угодил ему прямо в лоб, он потерял равновесие и, пошатнувшись, упал в мягкий сугроб. Юноша не выдержал и взорвался возмущением. «А ну, прекрати!» Он недовольно нахмурился, стряхивая с лица снег. Пара прядей из тугого высокого хвоста выбилась и не слишком аккуратно налипла на лоб. Раздался заливистый смех, и из-под сине пышных сосен показался его младший брат. На нем было простое темное одеяние, достаточно легкое для такого снежного дня, но оно больше подходило для пеших прогулок, будучи не таким длинным. Поверх была накинута белая мантия, прямо как у старшего, но толком не застегнутая и оставленная нараспашку. — Глупый, глупый шисюн! Ты за этим меня сюда позвал? Раз так, то я ухожу! — Юноша завозился, пытаясь подняться из густого снега. Младший подал ему руку и потянул, помогая встать на ноги. «Уйдёшь сейчас? Не увидишь самое интересное?» Он вскинул подбородок с вызовом, глядя на старшего брата и зная, что тот не сможет отказаться. Юноша замялся и отвел взгляд, колеблясь. Младший знал, чем его подловить. Ему и правда было интересно, где тот пропадал и зачем на самом деле просил прийти сюда. Любопытство, которому трудно противиться, — Он считал не лучшей своей чертой. Вместе с этим ему не нравилось, когда так глупо дразнили. Да и эти снежки, они не дети уже, чтобы предаваться глупым играм. И что же, к чему вся секретность? Идти раздельно, втайне не сказав учителю и слова. Нас могут наказать. «Шисюн боится наказания!» — ухмыльнувшись, протянул Сиди, деланно забеспокоившись — «Твой Шиди все разузнал. К учителю приехал гость. Он занят им с самого утра. Нас точно никто не хватится!» Юноша задумался. С одной стороны, это действительно так. Когда он утром подошел к кабинету учителя, там было заперто. Но даже через закрытую дверь доносились голоса. Тут любопытство пришлось душить всеми силами. Ему хотелось подслушать. Но, к счастью, как раз в тот момент ему явился маленький чернильный дух, и юноша отвлекся. Его Шиди частенько отправлял духов, чтобы обмениваться записками. С другой стороны, что, если встреча с гостем закончится раньше? Однако интерес одержал верх над тревожными мыслями. Ему уже не терпелось, чтобы младший брат наконец объяснился. Но нельзя было сдаваться так легко. Глядя, как им вертел младший, не хотелось доставлять тому лишнего удовольствия. «Не томи». Он всеми силами сделал вид, что ему нет дела, скрестив руки и глядя куда угодно, только не на Шиде. Ухмылка того стала шире. «Закрой глаза!» Колеблясь, юноша выполнил просьбу. Шорох ткани, что-то щелкнуло. Скрип снега под чужими ногами. Раз, два. Шиди приблизился на два шага. Юноше было трудно удержаться, чтобы не подглядеть. Затем все смолкло. В горах всегда стояла тишина, лишь изредка доносился свист ветра, проходящего через расщелины в скалах. Сейчас юноша как раз слышал, как где-то далеко завывали особо сильные порывы, но здесь высокий лес не давал бурному вихрю прорываться к склону. Он слышал, как шумит неукротимый поток горной реки внизу ущелья, слышал, как спокойно дышит его шиди совсем рядом. Над ним точно издевались. «Все, открывай!» Когда он открыл глаза, то увидел лицо младшего брата прямо перед собой. От неожиданности он охнул и отшатнулся, едва не упав, но его сразу же поймали за локоть. Шиди усмехнулся, а юноша резко вырвал руку из чужой ладони и неловко оправил длинные рукава. Щеки начало сжечь от стыда. Как он мог так легко испугаться? Взгляд упал на руку Шиди, в которой тот сжимал меч. Ножны меча были настолько темными, что, казалось, они впитали всю окружающую тень, чтобы стать такими. Пусть на первый взгляд они выглядели просто, но стоило солнечным лучам прокатиться по ним, как на гладкой поверхности начинали сиять извитые линии узоров из черного металла. Шиди вытянул меч вперед к Шисюну. — Смотри! Красивый, правда? — Это же... Изумленно прошептал юноша и протянул было руки, чтобы забрать клинок, но опомнился и сжал кулаки, спрятав их в рукава мантии. «Это меч учителя. Как ты... Да кто вообще позволил тебе его взять?» «Никто», — хмыкнул Шиди. «Говорю же, учитель занят с гостем. Я временно позаимствовал у него меч. Ему он пока не нужен». Как никогда юноше хотелось стукнуть младшего брата по лбу за абсолютную непосредственность. Такое случалось далеко не в первый раз, и он не сдержал возмущения. «Как ты не понимаешь? Ты не можешь брать его без разрешения!» «Какая разница? У него уйма другого оружия! Он и не заметит!» — пожал плечами Шиди. Глядя на то, как рассверепил старший брат, он утратил прежний запал и отвел глаза, принявшись разглядывать ножны. «А тебе вроде бы нравился этот меч!» Юноша выдохнул, стараясь взять себя в руки. Помнится еще детьми, когда учитель только приступил к их посвящению, в тонкости учения света, он водил их в свою оружейную. Учитель — сильный заклинатель, сильнейший бессмертный. Конечно, у него много легендарного оружия, и за каждым предметом скрывается своя история. Когда юноша был мал, ему всегда нравилось слушать все эти невероятные рассказы, пусть с годами он и становился все более скептичным, потому что порой они были слишком абсурдны. Но тогда, во время их первого визита в оружейную, он поверил в каждый, а учитель не приминул рассказать почти обо всем. Почти. Он поведал о каждом клинке, даже о незначительном и полузгнившем стилете, которым некогда одолели Хули Цзин, притворившуюся любимой наложницей императора смертных. Но не об этом меча. Тогда взгляд мальчишки приковал именно он. однако вытрясти хоть слово из учителя не удавалось. В расстроенных чувствах он подумал, что обязательно, когда вырастет, разузнает историю этого меча или же, если ее нет, создаст сам. Сейчас мысли об этом казались наивными и глупыми. Кроме того, он даже не подозревал, что младший брат запомнит этот эпизод и умудрится стащить этот клятый меч. «Да, нравился», — вздохнул старший, признавая правду. Он прикрыл глаза и схватился за переносицу. «Но...» «Ты переживаешь, что учитель узнает?» «Глупый Шисюн!» «Он не накажет тебя, даже если ты спалишь нам дом!» «Ничего не будет!» «Не в этом дело!» — с нажимом ответил юноша. От чужого упрямства начинала болеть голова. «Тогда в чем?» Чуть склонив голову в бок, спросил Шиди. «Это неправильно. Нельзя пренебрегать указаниями учителя. Мыслить и действовать непочтительно». Отчеканил старший и сложил руки на груди. «Кроме того, я беспокоюсь не о себе». Эта фраза так и повисла в голове юноши. «Правильно, неправильно! Опять ты за свое!» Пробурчал младший брат, чуть нахмурившись. «На самом деле, я вообще хотел показать другое!» Он взялся за рукоять меча и, самодовольно глядя Шесюну в глаза, рывком вынул его из ножен. Лезвие клинка сияло, отражая солнечный свет. Юноша чуть прищурился, блик попал ему прямо в глаза. На лице младшего брата расплылась широкая улыбка. «Не хочешь полетать?» Юноша, расширившимися от удивления глазами, смотрел на Шиди и едва не поперхнулся воздухом от такой наглости. За ночь он успел лишиться рассудка. «Нас еще не учили летать на мечах», — воскликнул он. «Нашего уровня духовных сил недостаточно, и это может быть опасно. И ты не можешь обнажать... Да как это вообще?» Фу. Что значит не могу? Вот! Смог! А раз обнажил этот меч, значит, он будет слушаться! Я видел, как это делает учитель, и запомнил! Ты просто трус!» Шиди пожал плечами и сложил пальцы в управляющем жесте, заставив клинок воспарить над землей. Он легко запрыгнул на меч, но тот чуть провис в высоте от такого резкого движения и заколебался сильнее. Глубоко вздохнув и прикрыв глаза, Шиди вновь принялся концентрировать Ци. Клинок восстановил былую высоту и уже почти не трясся. «Так что, прокатимся вместе?» Он протянул юноше руку, подмигивая. «Нет, юноша был непреклонен. Слезай, сейчас же!» В ответ ему лишь хмыкнули. Повинуясь воле Шиди, меч сорвался с места и понесся высоко в небо. Юношу окатил порыв ветра. Шиди принялся описывать в воздухе невероятные фигуры. Старший замер, глядя на него. В нем разрасталось тревожное чувство. Он не мог оторвать глаз от тонкого темного силуэта в синем небе. То и дело он сжимал и разжимал кулаки. Он даже не моргал. Глаза начинали слезиться. Он набрал в грудь побольше воздуха и что есть сил закричал. «Почему ты меня не слушаешь?» Его звонкий голос эхом разнесся повсюду, так и стихнув среди безмолвной белизны. Шиди громко рассмеялся и принялся снижаться. Юноша нахмурился и поджал губы, еле сдерживая злость и волнение. «Закончил?» — сердито спросил он. «Ты не знаешь, что теряешь, а ты не знаешь, что творишь». Все же он не смог сдержаться и зашел негодованием. Шиди резко ускорил полет и, пролетая низко рядом со стоящим на месте юношей, одной рукой подхватил его за талию, взгромождая на меч перед собой. Юноша уперся спиной в чужую грудь. Он изомленно обернулся и едва ли не столкнулся лбами с младшим братом. Меч вновь устремился ввысь, земля отдалялась все стремительнее. «Немедленно отпусти меня», — процедил юноша как можно тверже. Он старался сконцентрировать взгляд на лице Шиди, его руках на своем поясе, на складках мантии, на чем угодно, только бы не смотреть вниз. Но глаза то и дело сами соскальзывали, заставляя юношу бледнеть все больше. Он ужасно боялся высоты. «М -м, отпустить?» — недоуменно спросил Шиди. «Как скажет Шисюн?» Руки на поясе разжались, и без поддержки юноша ощутил полную беспомощность. Невольно он вцепился пальцами в предплечье Шиди, не давая рукам отпустить его полностью, как будто от этого зависела жизнь. Страх продолжал расти. «Нет, он не должен этого показывать». «Так отпустить или нет? Шисюн такой непостоянный?» «Опусти на землю!» Юноша с трудом подавлял дрожь во всем теле. «На землю!» «Неужели Шисюн испугался высоты?» «Не время для шуток! На землю! Живо!» Шиди крепче обхватил его за талию и лишь рассмеялся. «Да брось! Мы не так высоко! Чего тут бояться?» Чем выше они поднимались, тем холоднее становился воздух. Усилившийся на высоте ветер был полон льда и уже совсем не ласково бил в лицо. Юноша только и старался, что не смотреть вниз. Сердце оглушительно громко стучало в груди, точно грозя прорвать ребра. а дыхание захватывало от открывающегося вида. Ударил особенно резкий вихрь. Неустойчивый меч вильнул, сбитый его потоком. охнул. Все же он лукавил, когда хвастался умениями управлять бессмертным оружием. Конечно, юноша знал это. Его младшему брату было тяжело поднять меч в воздух и направлять полет. Но если сначала он парил один и не особо заботился о том, как правильно фокусировать ци, то теперь, неся на себе двоих, меч поддавался с большим трудом. Клинок снова задрожал, чуть опустившись и опасно накренившись. Шиде пришлось отнять одну руку с пояса юноши и удобнее перехватить его, чтобы вновь концентрировать энергию управляющим жестом. Получалось откровенно плохо. Он ощутимо напрягся, направляя все силы из духовных вен, чтобы стабилизировать полет. Нужно было снижаться. Так он и поступил, стараясь без резких движений перейти к снижению. Очередной порыв ветра оборвал все эти попытки на корню. Шиди едва устоял ровно, а вот его шисюн… Его зашатало, и он не заметил, как сорвался с меча и стремительно понесся вниз. В тот момент они как раз пролетали над ущельем. Он смог лишь судорожно вздохнуть и зажмуриться. Было слишком страшно. Ужас захватил весь его разум и не позволял сконцентрироваться хоть на чем-то, даже выставить барьер. «Шесен!» — закричал Шиди и, недолго думая, стрелой бросился вниз, стараясь успеть на перехват. Падение выдалось быстрым. Он ударился о ледяные воды, и они радушно приняли его в свои объятия. Юноша даже не заметил этого и не успел сделать вдоха. Воздух из груди выбило резким столкновением. Река оказалась довольно глубокой, хотя со стороны выглядела иначе. Обилие крупных камней и выступов стирало ощущение глубины. Студенная вода сомкнулась над его головой, а течение быстро понесло вперед. Конечности мигом начали неметь, он с трудом мог пошевелиться, но все же пытался. Воздуха переставало хватать. Он дернулся и рывком вынырнул, закашлившись, чтобы в следующий момент потока вновь потянул его на дно. Вода попала в рот и нос. Перед глазами стояла туманная пелена, которую никак не получалось сморгнуть, а в ушах гулко громыхала кровь, отдавая быстрые удары испуганного сердца. Юноша слышал, как его звали, но он не мог различить ни слова. Он ударялся о камни, грудь горела от боли и невозможности вдохнуть. Его рывком вытянули из воды и в следующее же мгновение небрежно выбросили на берег прямо на заледеневшие и скользкие камни. Юноша упал и проехался по ним, выставив руки вперед и содрав кожу. Он тяжело закашлялся, всего на удар сердца все чувства схлынули, чтобы после обрушиться с небывалой силой. Мокрая одежда была тяжелая и неприятно липла к телу, а от холодного воздуха пробирала дрожь, даже зубы стучали, не попадая друг на друга. Юноша тяжело дышал, горло горело, но вместе с этим ему постепенно становилось легче. Глаза слезились. Сморгнув влажную пелену и неловко утерев глаза запястьем, юноша поднял взгляд и обнаружил рядом с собой человека, который был ему незнаком. Полностью в черном одеянии, на воинский манер, но без тяжелых доспехов, с мечом, притороченным к поясу. Он поддерживал его за плечо, передавая небольшое количество духовной энергии. Выходит, он был заклинателем. Юноша встрепенулся и вытянул голову, чтобы заглянуть за плечо незнакомца. Торопливо убрав разметавшиеся мокрые волосы от лица, он вгляделся вдали, увидев знакомый белый силуэт, решил было подскочить, но все еще онемевшее тело не позволило сделать резкого движения. «Учитель здесь!» Облегчение, чуть было не затопившее его душу, вдруг сменилось липким страхом. Если он сорвался с меча, то как тогда... «Шисюн! Шисюн, ты!» — это кричал уже его Шиди. Юноша вновь попытался подняться, но на этот раз его удержали на месте. Слава небу, его Шиди был цел. Он видел, как тот резко спрыгнул с меча на лету, приземляясь на оледеневший берег, почти падая. Меч, оставшийся без управления, врезался острием в землю позади. Но Шиди до этого не было дела. Со всех ног он понесся к Шисюну, поскальзываясь на ледяной корке и камнях. Остановиться его заставила лишь высокая фигура в белом, «Стой!» — донесся низкий и строгий голос. На учителе, как и всегда, была неизменная белая маска. Прочитать его эмоции не представлялось возможным, но даже так было очевидно, что он в ярости и едва сдерживает гнев. Он очень редко использовал такой строгий тон, почти никогда. Похоже, в этот раз они встряли действительно по-крупному. Учитель взмахнул рукой, и клинок вырвался из земли, мигом оказавшийся в его ладони. «Ножны!» Коротко потребовал он, протянув руку и раскрыв ладонь. Шиди был бледен, а в его глазах застыли ужас и сожаление. Он растерялся. Юноша вновь раскашлялся, и Шиди дернулся, чтобы приблизиться, но учитель выставил меч в сторону, загораживая проход. Оказавшись перед острием меча, Шиди моргнул и вынырнул из своей растерянности. Дрожащими руками он протянул ножную учителю — «Тебе есть что сказать в свое оправдание?» Учитель забрал ножны и вернул их в меч. Шиди молчал, все еще не сводя взгляда с Шисюна. Его руки сжались в кулаки. Хлесткий звук пощечины прозвучал вдруг оглушительно громко. Шиди сразу же осел на колени. Юноша вскинулся. Никогда прежде учитель не поднимал руку ни на кого из них. «Учитель!» — хотел окликнуть он, но вышел только невнятный хрип. Незнакомец отнял руку от его плеча, и поднялся на ноги. Переданной духовной энергией было достаточно, чтобы привести юношу в чувство. Он действительно ощущал себя гораздо лучше. Выражение лица незнакомого заклинателя было хмурым, глубоко посаженные глаза с задумчивостью наблюдали за разворачивающейся сценой. Он не спеша подошел к учителю. «Тебе есть что сказать в свое оправдание», повторил вопрос учитель, процедив сквозь зубы. «Да...» «И это тот самый, который подает большие надежды?» — протянул незнакомый заклинатель. «Больше походит на того, кто принесет великие несчастья». Шиди поднялся на вытянутых руках, а после сложил их и уткнулся лбом в землю. «Этот ученик виноват». «Учитель!» — вновь окликнул юноша. На этот раз получилось внятнее, хотя все еще тихо и хрипло, однако никто не обратил на него внимания. Он попытался встать, но ноги запутались в отяжелевшем от воды одеянии, и он упал на гальку, проехавшись по ней щекой. Тут же ее начало саднить. «Нинье, тебе стоит быть с ними строже. Я вижу, что ты их разбаловал, раз они имеют неслыханную наглость украсть меч своего учителя», продолжил незнакомый заклинатель. «Вспоминаю нашу наставницу. Она бы распорядилась отрубить кисти за воровство». Юноша нахмурился. Этот незнакомец обращался к учителю по имени. Они были близки. Но почему тогда он впервые его видит? Неужто это тот самый гость, которого принимали с утра? «Я и без тебя знаю». Еле слышно прошипел учитель в ответ. «Этот ученик примет любое наказание», — тихо сказал Шиди. Незнакомец схмыкнул и скрестил руки на груди. «Погляди, еще имеет дерзость говорить, когда не давали слова». Он было замахнулся для удара. Юноша стиснул зубы. Этот заклинатель начинал его раздражать. «Да кто он такой? Нужно скорее подняться и переключить внимание учителя на себя». Шиди был прав тогда. Ему не назначат наказание. Или же оно будет пустяковым. Нужно только сказать, что это была его идея, что это он во всем виноват. «Не стоит», — осадил незнакомца учитель, перехватив его руку. Он повернулся и в один короткий момент встретился со старшим учеником взглядом. Юноша замер, резко прекратив попытки подняться. Он понял, что ошибся. Его учитель вовсе не злился. Он был разочарован. «Фахай, отнеси Аяне домой», — сказал учитель и вновь повернулся к сжавшемуся на земле Шиди. «Лан Сюаню я вынесу надлежащее наказание сам». Незнакомый заклинатель вздохнул и, пожав плечами, развернулся, направившись к юноше. А тот уперся руками о землю, отползая дальше. «Прошу, послушайте, учитель!» — как можно громче начал юноша в бесплодных попытках обратить на себя внимание. Шидин не виноват! Не наказывайте его! Он просто... Это я его просил взять ваш меч, учитель!» Но учитель не внял мольбе старшего ученика. Все его внимание было обращено на младшего, который покорно ждал наказания. «Почему его не слушают?» От обида защипала глаза. Заклинатель рывком поднял юношу на ноги и закинул его руку себе на плечо. «Все уже. Держись, малец!» Заворчал он, восходя на свой меч, крепко придерживая юношу и тащая его за собой. «Пустите!» Юноша принялся вырываться, но сопротивляться хватке взрослого мужчины-заклинателя было невозможно. «Учитель!» Его не пустили. Меч сорвался с места на высокой скорости. Он летел гораздо легче, и полет не ощущался таким волнующим, как это было совсем недавно. Каменистый берег отдалялся все стремительнее. От холода промокшее тело юноши начала бить дрожь. Лицо онемело, и он зажмурился, совсем не чувствуя, как ледяные прикосновения ветра стирают горячие слезы.